Глава 17. Повернув за угол, я пристально оглядела всё пространство между домами. Мамаша с коляской, две бабульки беседуют, поставив рядом на асфальт свои объёмные сумки. Пацаны лет 10-12 гоняют на великах. Никакого зимы или его прихотней амбалистых. Что же, значит сегодня я дойду до дома без приключений и неприятных встреч. Удачный день выходит. Во-первых, я нашла такую работу ночного продавца в круглосуточном ларьке, причём буквально в 3 кварталах отсюда. Нет, в торговле я не работала, но не думаю, что это великая наука. Да и ночью много ли может быть желающих отовариться? Невеликая зарплата. Говорливый улыбчивый хозяин, явно откуда-то с юга страны, сказал, что это пока я на испытательном сроке 2 недели. Потом получше. В смысле, в два раза больше и проценты. Но в любом случае это уже что-то. Чего-то же люди начинают. Классическую-то музыку все сейчас реально в гробу видали. Какой Бетховен и Грик, если на хлебушек заработать бы. И во-вторых, пошли уже третьи сутки, как я не видела гадкого гопника и его компанию. Дошло наконец-то, что я знать его не хочу. Хотелось бы, конечно, льстить себе этой версии, но ближе к реальности была другая. Он парень, он поемел меня гиштальт закрепит. Всё. Для них это в порядке вещей. Попробовал, понял, что я не хочу продолжения и что негативные последствия не светят. Пошёл дальше. А может, он тогда и подходился со своими нелепыми предложениями быть вместе, потому что боялся, что заявлю. Ведь ясно, что даже самый хамовый гопник должен иметь хоть зачатки представлений, как следы тухаживать за девушкой. Хотел бы действительно этого. Ну не знаю, цветочек бы принёс. Я все непременно швырнула бы ему эту флору в наглую рожу, но так хоть правдоподобность какая-то была бы. Впрочем, что-то никак у меня не вязались в голове образ бешеного зимы и сам глагол бояться. И вообще, Варя, прекращай. Нет его и слава богу. Не будет и дальше просто великолепно, ведь так, так. Хватает мне и чёртовых снов полных, концентрированных непристойностей. «Прости, Господи, жила столько лет и знать о себе не знала, какая внутри таилась озабоченная самка. А еще и эти периодические вспышки паники, когда неожиданно накрывала мыслями во что в таком районе может превратиться моя жизнь, если он разболтает о том, что сделал со мной. И что тогда? Мне прохода не будет от всякой гопоты, желающей попытать счастье повторить его подвиг с новенькой на районе». Вышмыгнув в подъезд, я старательно вытягивала шею, высматривая, не ждёт ли меня засада на лестничной площадке. Никого. Хорошо. Только успел закипеть чайник, как входная дверь хлопнула. Я же запирала, даже проверяла. Он же не мог. Вот ведь скотина, до чего довёл. Дрясусь в собственной квартире. Сеструха, а ты дома? Фух, Кирилл. Судя по голосу, на веселе опять. На кухне. Это звалась я. Он валился с двумя огромными пакетами и выдрузил их на стол. "Давай, принимай, систер", гордо заявил он. "У нас сегодня гулянка". "Что, на какие, Кир?" я поражённо потрясла банку с чёрной икрой. В пакетах шампанское, фрукты, дорогие конфеты, куча прочих куснях. "На такие, мужик, я у тебя или нет? Работу нормальную нашёл". Брата аж раздувало от гордости. Хм, я сразу и не заметила, у него и одежда вся новая. Что за работа-то такая? Что надо? Тебе знать не нужно, не девчачье это дело. Кир, ты мне голову не морочь. Бросила я ковряться в пакетах и уперлась ладонями в стол, глядя на него снизу вверх. Вот же повезло с ростом. Даже на младшего брата голову задирать надо. Как тут выглядеть строгой старшей сестрой? Нам неприятности не нужны. Варька, никаких неприятностей, клянусь. Всё нормально будет. Я сейчас чуть поднимусь, и мы из этой жопы Мирова вообще свалим. Боже, ну что ты выдумываешь, куда? Туда, где вокруг тебя всякие психи увиваться не будут. Не место нам в такой говноотстойной дре. Кир, нормально жить везде можно, если ты сам человек нормальный. Ой, вот только взрослую тётю мне тут не включай. Отмахнулся он, откупоривая шампанское. Блин, бокалов нет. Ну фиг с ним, давай кружки, сестра. Обмоем новую будущую жизнь. А я тоже нашла работу. Решила и я похвастаться. Да и какую уже? Мне послышалось явное пренебрежение в голосе младшего. Ночным продавцом в круглосуд, ты рыхнулась. Даже не думай. Зарал он так, что я чуть кружку не выронила. Ещё моя сестра за прилавком не стояла, как лохушка какая-нибудь. Ты бы ещё какую-нибудь стрёмной принеси подайкой нанелась. Кир, даже не заикайся, не позорь меня, Варка. Кир, да как ты смеешь? С какой стати ты себе позволяешь так со мной разговаривать и отзываться о работе людей? Что за снобизм махровый? Я же не говорю, что попрошайничать или себя продавать пойду. Да уж, поверь, сестрёнка, сейчас к элитной шкуре больше уважения, чем к какой-то продавайке. Что несёшь? Я аж опешила. Но вот такого я ещё не слыхала от брата. Это у кого же такие критерии уважения? А? Да какая разница? Он почти швырнул полную кружку в раковину. Всё, настроение пересоролось. Спать пойду. И я серьёзно, Валька. Пойдёшь в ларюк позориться, я тебя больше не знаю. Мне от парней подколки терпеть потом на хер не надо. Хватит и этой хаты отстойной, куда и позвать никого нельзя. Придурок малолетний, крикнула ему вслед. И друзья у тебя такие же. Нет, да что? Все вокруг сговорились нервы мне выматывать-то. Мало мне этого переезда, зимы чёртового, что то проходу не давал, ту пропал пропадом. Так ещё и у Кира мозги прохудились. Что за замашки? Чувствуя, как обидные слезы потекли по щекам, я отвернулась к окну от заваленного деликатесами стола, чтобы нарваться на пристальный взгляд не к ночи упомянутого зимы, в окне точно напротив. Он там живет. Он прищурился, буквально вцепившись физически в меня своими злыми зенками, будто обездвиживая. И мое сердце заколотилось в панике, словно он внезапно стоял прямо передо мной и, удерживая своими нохальными лопищами я и запах его ощутила и от этого кожа пошла мурашками а в животе предательски потянуло кто отчётливо произнёс он указав себе на щёку и оскалился конечно я не могла слышать его голос но это хриплое зверское рычание прозвучало прямоком в моей голове о чём он а о слезах глазасты не твоё дело Также отчётливо чуть не гримасничая ответила ему и задёрнула за навеску на кухне вот так. Не успела я переправить все угощения Киров в холодильник, как в дверь настойчиво позвонили, а потом и затарабанили. "Не надо, открой с опозданием", рывнулась я в прихожую, где брат как раз распахивал дверь с раздражённым "Какого хрена?"